Глава четвертая Тем же вечером Гарика привезли обратно в тени крааль Уэйд Кортни вел экипаж очень медленно и осторожно, но Шон все равно намного отстал от коляски. Ему было холодно в тонкой серо-зеленой рубашке, а от увиденного его тошнило. На его руке, там, где ее держал отец, заставляя смотреть на операцию, темнели синяки. Слуги принесли на веранду лампы. Они стояли в тени, Молча и тревожно. Когда Уэйт поднял на веранду укутанное в одеяло тело, один из слуг негромко спросил по-залузски. — Нога? — Ее нет, — хрипло ответил Уэйт. Все вместе негромко вздохнули, и кто-то снова спросил. — Как он? — Жив, — откликнулся Уэйт. Он отнес Гарика в комнату, отведенную для гостей и больных. Постоял в центре комнаты, держа мальчика на руках, пока его жена застилала постель свежими простынями. Потом уложил и укрыл. «Мы можем еще что-нибудь сделать?» — вздохнула Ада. «Только ждать». Ада нащупала руку мужа и сжала ее. «Господи, сохрани ему жизнь!» — прошептала она. «Он так молод!» «Это вина Шона!» — неожиданно вспыхнул гневом Уэйт. Кари никогда бы так не сделал!» «Сам один нет!» Он попытался высвободить руку. «Что ты собираешься сделать?» — осведомилась Ада. «И забью его. Шкуру спущу!» «Не надо! Пожалуйста, не надо!» «Как это не надо?» «С него хватит! Разве ты не видел его лицо?» Уэйт устало опустил плечи и сел в кресло у кровати. Ада коснулась его щеки. «Я останусь с Гарри. А ты иди и постарайся уснуть, дорогой». «Нет», — сказал Уэйт. Она села на ручку его кресла, и он обнял ее за талию. Спустя какое-то время они уснули в кресле, обнимая друг друга.